«Нет-нет, молчите!» Она кладет ему руку на губы. «Я боюсь, что дальше будет Миронович, Львович, Борисыч, что-нибудь невозможно еврейское. Ха-ха!» Она вспыхивает. «Вы не обижаетесь? Вы не сердитесь?» «Вы не любите евреев?» «Не отвечайте и вы, я это чувствую. Вы не можете их любить, они не эстетичны. «Ради Бога, не сердитесь, но это правда. Я все время стараюсь забыть, что вы еврей, и мне это удается. Вы так прекрасны, так аристократичны, знаете...» «Здесь на селе был студент с чудным именем Измаил. А эти безвкусные ж жиды, подсказывает Штейнбах. Маня опять вспыхивает и теряется. «Простите, это дурная привычка. У Горленко все так говорят. А эти евреи зовут его Зяма. Они лишены чутья. А зачем они всех называют уменьшительными именами? Саша Шнейдер, как это нелепо. Зяма. Это напоминает что-то плоское, ползучее, вроде червяка. А у него была такая огневая душа» а как жаль, что именно вас не зовут Измаил». Она задумывается на мгновение. «Кстати, я слышала, что каждый человек напоминает какое-нибудь животное. Я сама среди гимназисток встречала кошек, коров, овец и крыс. Это самые распространенные типы, а вы похожи на коршуна. Видели вы в зоологическом саду в клетке этих трех хищников? Когда подходишь, они зорко и надменно глядят тебе в лицо. У них глаза так близко-близко поставлены, и как будто брови взмахнули над ними, хотя и нет бровей. Какие они красивые и гордые, и какой позор для человека, что он запер их в клетку. Вдруг она вспоминает. «Постойте, вы говорили мне о себе и о Яне. Не можете ли вы докончить? Я вас прервала». «Она не так непосредственно, как я полагал», — удивленно думает Штейнбах. «Я вам напомню, почему вы не любите людей? Они ко мне безжалостны». У меня в детстве была робкая и нежная душа. Они сделали из меня циника. Самая грубая лесть, самое грубое игнорирование моей собственной личности. Ненасытная алчность, ничем не прикрытый расчет. Вот что я видел кругом себя в те годы, когда ищешь друга, когда веришь в человека, когда ждешь любви. Если бы я был беден, я нашел бы, быть может, друзей, любовь, интерес к себе. Но я был мешком с деньгами. От меня ничего не ждали». У меня ничего не просили, кроме золота. Отдельные люди и целые партии бились из-за меня, как будто бы я был высший приз в жизни. Все добивались власти надо мной, но искали не меня. Даже женщины любили меня сквозь призму моих миллионов. Во все эти долгие годы я не встретил человека, который подошел бы ко мне без расчета, с глубоким интересом к моей душе. Меня всюду встречают восхищенные взгляды и провожает шепот, но я знаю цену этому вниманию». «Вот идет Штейнбах. Миллионер Штейнбах, — говорят на моем пути. Если бы вы знали, как мучительно цепляться за иллюзии и терять их внезапно из-за одного случайно сорвавшегося слова, из-за блеска глаз, бессознательной мимики. Если бы вы знали, что значит целовать прелестное лицо в безумной жажде забвения, слышать слова любви и ничему не верить. Моя жизнь — ирония». Я ничего не значу без богатства, и это богатство я проклинаю. Мой отец находил удовлетворение во власти над людьми, он упивался ею, но разве эта власть? Ян, бедный, оборванный, не имевший крова над головой, царил в душах людей. И даже из могилы его заветы звучат в сердцах тех, кто принял его веру. Я нищий перед Яном, и я давно банкрот. Как охотно сбросил бы я с себя все эти золотые цепи, но разве я господин своей жизни?» «Нет рабства ужаснее моего. Каждый вправе прийти ко мне в любой час, когда я хочу быть один, когда я хочу помечтать, когда я хочу отдохнуть. Каждый вправе нарушить с грубой бесцеремонностью мое настроение и изложить мне свои просьбы, нет свои требования. У меня все требуют, а я должен выслушивать каждого, видеть плоские лица, пожимать ненужные руки, положение обязывает. Так началось еще с университета». Сколько раз я мечтал за этот год развязаться с заводом, продать его, передать. Нет. Волосы встают дыбом на голове, когда вспомнишь, какая гора обязанностей лежит на моих плечах. Обязанностей перед обществом, перед народом, перед уездом, перед властями. Какой гул и ропот, увещевание губернатора, ахи, удивленные взгляды. Конечно, я болен. Все это нервы, надо отдохнуть, благосостояние края, о боже мой». Я связан по рукам и ногам всевозможными обязательствами. Куда бы я ни ехал, меня преследуют телеграммы, срочные ответы, деловые письма. Сколько надо прочесть ежедневно, сколько ответить. Всюду управляющие, но у них нет инициативы. Отец железной рукой держал все нити. Все привыкли только к подчинению. Я был счастливее при отце. Я мог уезжать и жить инкогнито за границей. Ах, я устал».